всегда. Он был один. Следовало с умом распорядиться временем, прежде чем повседневные хлопоты украдут эти драгоценные мгновения уединения. Халет ступил на песок тренировочной площадки и потянулся к шамширу, хоть и понимал, что прикосновения отзовутся болью и оставят на ладонях кровавые следы. Да будет так. Это не имело значения. Секунды безделья, Это секунды, когда возвращались тёмные мысли, когда возвращались непрошенные воспоминания. Сабля выскользнула из ножен с тихим шорохом металла по металлу. Ладони обожгло, пальцы вспыхнули болью. Однако Халит лишь крепче сжал рукоять и тихо выругался, когда глаза заслезились от солнечных лучей, а зрение помутилось. Чувствительность к свету в последнее время обострилась из-за бессонницы. Вскоре окружающие начнут замечать это обстоятельство. Начнут замечать, что халиф предпочитает бродить в темноте по разрушенным коридорам некогда великолепного дворца, словно привидение. Факир предупреждал, что подобное поведение многие могут счесть безумием. Безумный халиф Харасана. Юнец. Чудовище. Убийца. Халид зажмурился и позволил мыслям унестись в прошлое хотя пообещал себе этого не делать. Когда он был семилетним мальчишкой, то часто прятался в тени и наблюдал, как брат Хасан обучался искусству сражения на саблях. Когда отец наконец разрешил младшему сыну присоединиться к наследнику на тренировочной площадке, Халид немало удивился, так как давно привык, что все его просьбы встречают отказ. «Не помешает и тебе научиться хоть чему-то полезному», Пожалуй, даже ублюдок должен уметь сражаться. Поток упрёков отца казался бесконечным. Единственный же раз, когда он снизошёл до похвалы, наступил спустя несколько лет, когда халит одолел Хасана в битве на саблях. Однако уже на следующий день младшему сыну Халифа запретили когда-либо снова тренироваться вместе со старшим. Отец отправил наследника обучаться к лучшим мастерам. Одиннадцатилетний Халид оказался предоставлен самому себе. В ту ночь он поклялся, что добьется звание первого фехтовальщика Харасана, чтобы продемонстрировать отцу. Прошлое не дает ему права лишать сына будущего. Но нет, для этого потребовалось нечто большее. И когда он приставил лезвие сабли к горлу отца, тот понял это. Халид улыбнулся своим детским воспоминаниям, принесшим с собой горечь застарелые обиды. Ещё одна клятва, которую он не сумел исполнить. Ещё один неудавшийся план возмездия. Почему на ум пришло именно это, именно сегодня? Возможно, дело в тех детях, братья с сестрой, Камьяре и Шиве. Какая бы прихоть судьбы ни привела халида к их дверям, она же побудила его остаться вчера и помочь. Он поступал подобным образом уже не в первый раз после грозы. тайна отправлялся в разрушенные районы города под покровом тишины и теней. Вначале Халет забрел в особо пострадавший квартал рядом с базаром, чтобы раздать еду раненым, а спустя два дня вернулся, чтобы помочь восстановить стену. Его руки, непривычные к тяжелому физическому труду, покрылись мозолями и кровоточили. Вчера же Халиф впервые провел столько времени в компании детей. Сначала Камьяр напомнила ему Шахразаду. Настолько, что даже сейчас это вызывало легкую улыбку. Такой же отважный и дерзкий. Ничуть не напуганный незнакомцем. Лучшие и худшие качества шази. Но с течением времени стало ясно, что ее дух гораздо ярче проявляется именно в Шиве, Девочка точно так же ничуть не доверяла Халиду и следила за ним краем глаза в ожидании предательства, в ожидании, что он может напасть в любое мгновение. Точно раненое животное, она осторожно приняла еду, не расслабляясь ни на секунду. Умная, отважная Шива любила своего брата так явно, что Халид даже позавидовал их беззаветной преданности друг другу. Выше всего он оценил честность детей и очень хотел бы сделать больше для их семьи, чем просто помочь расчистить крошечный дом от последствий разрушения и оставить скромную сумму. Но знал, что любых усилий будет недостаточно, потому что ничто не могло возместить потерянное. халит открыл глаза, повернулся к солнцу спиной и начал разминаться. Шамшир мелькал на фоне неба, описывая правильные дуги. Лезвие вспыхивало серебром на солнце, рассекая воздух с тихим свистом, пока халиф пытался заглушить мысли. Но этого было недостаточно. Халид взялся за рукоятку обеими ладонями и разделил шамшир надвое. Ни один клинок не мог сравниться с лезвиями, выкованными из дамасской стали и закалёнными в самом жарком пламени храма огня. Халид сам заказал это непревзойдённое оружие. Держа сабли в обеих руках, он скользил по песку площадки, взмахивая ими над головой. Металл пел с яростью пустынного ветра. Однако и этого было недостаточно. По предплечью потекла струйка крови, но халит ничего не чувствовал. Боль от расставания с Шахразадой затмевала все. И, как он подозревал, ничто и никогда не будет ранить сильнее. «Неужели дела в Харасане настолько плохи?» послышался голос сзади, но Халит даже не обернулся. «Похоже, казна совсем опустела», — продолжил поддразнивать Джалал, хотя шутки его, помимо обыкновения, звучали довольно натянуты. По-прежнему, стоя спиной к нему, Халит вытер окровавленные ладони о концы алого кушака Тикки. «Пожалуйста, скажи мне, что сам халиф царь из царей, всё ещё может позволить себе купить латные рукавицы? Ну или хотя бы одну перчатку?» Джалал обошёл двоюродного брата, встал перед ним и вопросительно изогнул бровь. Халид вернул шамшир в нужны, смерил капитана дворцовой стражи надменным взглядом и заявил. «Если вам требуется перчатка, то я, пожалуй, приобрету её для вас, капитан аль -Хури. Но только одну. Я не волшебник, чтобы наколдовать горы золота». «Я имел в виду, что рукавицы нужны вам, мой повелитель, учитывая состояние рук». — рассмеялся Джалал, крепко сжимая рукоять с кимитера, после чего уже серьёзно спросил, кивнув на окровавленные ладони халида Что случилось? Тот не ответил, молча натягивая льняную рубаху Камис на разгорячённое тело. — Имеет ли состояние рук отношение к твоим исчезновениям, последнее из которых случилось недалее, как вчера? — настойчиво продолжил допытываться Джалал в его голосе прорезались раздражённые нотки. Когда Халет снова промолчал, двоюродный брат подошёл вплотную и уже без всякого намёка на легкомысленность заявил. «Послушай, дворец лежит в руинах. Город сильно пострадал. Ты не можешь продолжать исчезать без предупреждения на много часов, особенно в одиночку, без телохранителей. Отец уже почти исчерпал запас отговорок, оправдывая твоё отсутствие, а я... Я больше не хочу обманывать его». Джалал провёл рукой по копне волнистых волос, лишь застрепав их ещё сильнее. халит внимательнее вгляделся в лицо двоюродного брата и с тревогой отметил отсутствие привычного выражения напускного самодовольства. Подбородок затеняла отросшая борода, обычно безупречно чистый плащ помялся и испачкался, а пальцы постоянно касались то рукояти сабли, то концов кушака, то ворота одежды, выдавая беспокойство. За все восемнадцать лет жизни Халид никогда еще не видел Джавала в таком состоянии. «Что с тобой случилось?» «Тебе правду, или как всегда?» расхохотался собеседник слишком громко и фальшиво, чем встревожил халида еще сильнее и сложил руки на груди. «Правду», — вздохнул Халиф, — «только не всю сразу». «Хочешь, чтобы я открыл тебе свои тайны?» «Не могу не отметить иронии ситуации». Не нужны мне твои тайны. Просто расскажи, что у тебя стряслось, и прекрати тратить моё время попусту. А если желаешь сочувствия и утешения, то ищи их в объятиях одной из многочисленных поклонниц, только и ждущих, когда ты обратишь на них внимание». «В том и дело», — мрачно произнёс Джалал, — его лицо потемнело. «Даже ты считаешь меня дамским угодником. Ступай и прими ванну». Потеряв терпение, прорычал Халид и направился к выходу с площадки. «Я скоро стану отцом!» Это заявление заставило Халифа остановиться. Он так резко развернулся на месте, что в песке образовались глубокие борозды. Джалал смущенно пожал плечами и неуверенно улыбнулся. «Ты — бессовестный идиот!» — выдохнул Халид. «Спасибо на добром слове. Ты уже просил руки той несчастной». Она не желает даже слышать о свадьбе, — признался Джалал и снова провёл рукой по волосам. — Похоже, не только ты заметил, что вокруг меня постоянно вьются поклонницы. — ты женщина мне уже нравится. Она, по крайней мере, извлекла урок из собственных ошибок. Халет отступил в тень, откинулся на каменную стену и метнул пронзительный взгляд на двоюродного брата. — И снова спасибо за доброту. — Доброта не входит в перечень моих положительных качеств. «Это точно». Невесело рассмеялся Джалал. «Особенно в последнее время». Он снова посерьёзнел и после паузы спросил. джан ты же веришь, что я старался лишь уберечь Шази от опасности, когда узнал про того мальчишку?» «Верю», — тихо, но твёрдо ответил халиф «И, как уже сказал ранее, нет необходимости снова возвращаться к этому вопросу». Повисла неловкая тишина. Оба какое-то время молча стояли, глядя под ноги. Затем Халид оттолкнулся от стены и зашагал к выходу с тренировочной площадки, бросив по пути. «Расскажи обо всём отцу. Он позаботится, чтобы женщина и ребёнок ни в чём не нуждались. Если потребуется что-то ещё, только попроси. Я люблю её и думаю, что хочу жениться». Халид опять замер на месте, но на этот раз не обернулся. Слова и лёгкость, с которой они слетали с губ Джалала, больно ранили, заставляя с особой остротой осознавать собственные промахи в отношениях с Шахрозадой, служа напоминанием обо всех упущенных возможностях. Сердце сжалось. Халид позволил заявлению двоюродного брата повиснуть в воздухе, прислушиваясь, правдиво ли оно прозвучало, и, наконец, уточнил. «Ты думаешь? Или точно знаешь?» «Думаю, что точно знаю», — после секундного колебания отозвался Джалал. «Не уклоняйся от ответа, это нечестно. Как по отношению ко мне, так и к матери твоего будущего ребёнка». «Я наоборот стараюсь быть честен», — возразил Джалал. «Знаю, что ты высоко ценишь это качество. На данный момент, не имея представления о её истинных чувствах, это самый правдивый ответ, который я могу дать. Я люблю её и хочу быть с ней». «Осторожнее, капитан альхури Эти слова часто означают разные вещи для разных людей. Убедитесь, что используете верный термин для выражения своих эмоций. Не будь занудой, я сказал правду». «И какое время для тебя это будет являться правдой?» «Сейчас. Только это и имеет значение, верно?» «Легко определить, чего желаешь в конкретный момент», — вздохнул Халит и стиснул челюсти так, что заходили желваки. «Именно поэтому за тобой повсюду бегает целый гарем, а мать твоего будущего ребёнка не хочет даже слышать о свадьбе». Он продолжил путь ко дворцу. «Тогда каков правильный ответ, о мой мудрый повелитель? Что я должен был сказать?» Раздражённо крикнул Джалал вслед халифу. «Всегда!» «Всегда?» «И даже не смей вновь поднимать эту тему, пока не уверен, что будешь любить ту женщину до конца жизни».